Глава 9: Когда умер Тате, я надолго разлюбила дождь и запах сырой земли. Глядя, как опускают гроб в тесную яму, как сыплются камушки на цветы, сминая и обезображивая их, как превращает дождь в железистую землю в кровавые реки вокруг могильного холмика, я знала, что... Буду представлять именно эту картину, когда открою окно после дождя. Буду видеть красную кровавую кашу вокруг папиной могилы. Утром в Рождество, вдыхая влажный воздух, я буду думать о смерти, а не о празднике и ароматных початках кукурузы, только что сваренных и выложенных на блюдо. Дождь лил и лил на кладбище. Он не кончался еще четыре дня, ненадолго затихая. Стук дождя по металлической крыши, поначалу такой беззлобный, постепенно переходил в грохот, эхом разносившийся по дому. На пятый день наступила солнечная жаркая погода. Яркая, прекрасная и такая долгожданная. Я думала, что мебель вернут на место, что это временно. Но жилище наше так и осталось пустым. Вокруг нас происходило что-то непонятное. Кузены и таты перешёптывались во дворе, а его сестры по-хозяйски расхаживали по комнатам, пока мама тихо поскуливала в уголочке. Я все ждала, что она скажет хоть что-то. А когда две ее старшие сестры и кузина с мужем вернулись в деревню в Чикнаката, чтобы возделывать землю, мама совсем осталась без защиты. Чикнаката — округ в Южной провинции. Вечером в первую пятницу после похорон к нам заглянула Бана Муленга. Окинув взглядом пустую комнату, она сказала маме, что сидела в углу на матрасе. «Эмили, пусть дети заночуют у меня, а ты мужайся». Не дожидаясь ответа, она повернулась к нам. Чечи, Али, берите куфе и отправляйтесь ко мне. Там как раз по телевизору хорошая передача идет. Мы думали, что мама хоть что-то скажет, но она молчала. Я зашла в спальню за тёплой кофтой, и застала там папиных сестер. Они о чем-то жарко шептались и умолкли, завидев меня. Я взяла кофту и вышла. Эмили. Это имя звенело в моих ушах. Бана Муленго никогда не называла маму по имени. Только таты -то так делал. Да и то, таких раз по пальцам пересчитать. Мысли сразу перескочили на тата, и я тяжело сглотнула. Эмили. Нахлынули воспоминания. Как однажды папа пришел домой пьяный и начал колотить в дверь. Когда мама открыла ему, он весело ввалился в прихожую со словами «Спасибо, Эмили», а не бома чемука Маму тогда разобрал смех. Этот смех летал по комнате, отпрыгивая от стен, как упругий мячик. Во второй раз Тата назвал маму по ее изначальному имени, когда она уронила его наручные часы, подаренные профессором филологии, доктором Стерлингом, в день окончания университета. Мама долго набиралась смелости, ждала, пока Тата досмотрит очередную серию Макгайвера, тогда шел повтор этого сериала. А потом присела перед ним на корточки, нервно расковыривая болячку вокруг ногтя. «Валилата, тут произошла маленькая неприятность», и она протянула Тата его сломанные часы. «Валилата, любовь моя». Тот осторожно взял их, глаза его удивленно расширились. Затаив дыхание, мы с Али спрятались в своей комнате и подглядывали. Тата горестно вздохнул, помолчал немного, а потом сказал. «Всяко бывает, Эмили. Получу зарплату и отдам их в починку». Мы с братом с облегчением выдохнули. «Эмили», — повторила Бана Муленга. Мама резко подняла голову, наверное, тоже вспомнив, как та-то её так называл. Но увидев перед собой не мужа, а подругу, мама снова обмякла. Муж Бана Муленги дремал на столе перед телевизором, зато их дети, Муленга и Буппа, смотрели рекламу про стиральный порошок «Бум». Первобытные люди в шкурах животных радуются и пляшут, потому что теперь у них тоже есть такой порошок. Муленга и Буппа подпевают вместе с ними эту навязшую на зубах песенку. «Тензали бумму сии явелла, тензали буму, сии явелла, у бумму, у сии явелла бумму». Мы с Али тихонько устраиваемся на циновке, посадив рядом куфе. После рекламной паузы Продолжается шоу с участием знаменитого Саузанде, который изображает алчного дядечку, отравляющего жизнь молодой вдове с семью детьми. Саузанде Дэни Каннингокке, зомбийский комедийный актер. Под конец закадровый мужской баритон говорит, «Захват чужого имущества является преступлением». Через экран бежит титр с такой же фразой, Операторы дают крупный план остолбеневших детей, и на стемнении слышен пронзающий душу крик вдовы. Передача закончилась. Баша Муленга мирно храпит на стуле, но женский крик почему-то не прекращается. В телевизоре уже играет спокойная музыка с заставкой следующей передачи. «Мир как книга, мало попутешествуешь», Прочтешь лишь одну страницу. Но женщина продолжает кричать, и мы понимаем, что это наша мама. Переглянувшись, мы с Аливой бегаем на улицу, позабыв про куфе. Мама каталась по земле и плакала в голос. Она была подобна осеннему плющу на иссохшей ветке, ей было не отличить коричневое от коричневого. Жизнь. От смерти. Правду, от лжи. Ее пронзительный крик взрывался мелкими стаката и осыпался, дробясь. Рядом, ревя мотором, по дороге проехала машина. Эта ужасная сцена всколыхнула во мне недавно пережитое. В голове снова загудела, задрожали коленки. Всё происходило, как в ужасном сне и казалось противоестественным, ведь на протяжении всего этого времени мама вела себя очень тихо. Она что-то бормотала себе под нос, молча кивала, выслушивая слова соболезнования, но ни разу не кричала, не плакала в голос, а лишь с каким-то остервенением вытирала набегавшие слезы. Лишь по ночам, накрывшись тонким одеялом, Она сотрясалась от безмолвных рыданий, засыпая перед самым рассветом. Если во время службы на кладбище сестры Таты бились перед гробом, как последние истерички, мама сидела, отрешенная, с неподвижным лицом. Когда пастор Мвиемба упомянул жену и детей усопшего, мама поднялась со стульчика, подвела нас к могиле и возложила венок. Ладонь её задержалась на земляном холмике лишь на мгновение, дольше остальных. А затем она также тихо вернулась на место, крепко держа нас за руки. Тут, перекрывая мамины вопли, заорала тётушка Грейс. «Хау, заткнись! Заткнись, ведьма! Это ты убила его, ты! А-ла-ла-ла-ла!» Причитала она на лозе, металась по двору, пиная ногами землю и поднимая фонтаны грязи. «Ты сожрала моего брата!» И тут она упала и начала кататься по земле, повторяя «Мой брат! Мой брат!» Она вопила, как припадочная. Одежда ее стала грязной. Мама потрясенно уставилась на неё. Выйдя из дома, пана Муленга положила нам руки на плечи. На какую-то долгую минуту все замерли. Никто не шевелился в тревожном ожидании. В лунном свете глаза тётушки Грейс сверкали злобным огнем. А потом она сказала. «И ты, и твои ленивые дети. Это вы сожрали моего брата. Жили его со света ради его имущества. «Ведьмы! Ведьмы!» И она стала тыкать пальцем в нас и маму. Придя в себя, мама поднялась и сказала на тонго, «Знаешь, а ведь я никого не убивала. Но вот ты убила меня сегодня раз и навсегда». Мама окинула взором двор. Кого тут только не было. На крик сбежались местные мальчишки, А потом их матери, что прятались за спинами своих мужей. Кузены таты засуетились, собрали стулья под шатром и погрузили их в белый фургон Тойота. Так вот зачем он тут? Так вот куда подевалась наша мебель. Али стоял со сжатыми кулаками, словно приготовившись к бою. Народ смотрел на весь этот ужас и тихо переговаривался. Лицо тетушки превратилась в ледяную глыбу. Метнувшись в дом, она стала выносить одеяло из родительской спальни. Ее примеру последовали остальные родственнички. Эти стервятники вынесли всё подчистую. Кухонные занавески, тарелки, наши школьные формы и даже матрас, на котором спали мы с мамой. Толпа расступилась, пропуская выезжающий фургон. Мама издала горестный вопль. В голове моей прозвучал голос диктора. Захват чужого имущества является преступлением. Фургон уехал вместе с родственничками, и люди стали расходиться. Вечером Бана Муленга принесла нам толстое синее одеяло, велев маме запирать на ночь все двери. Во сне события этого дня повторились с еще более ужасающими подробностями. А когда я проснулась утром, то снова убедилась в страшной реальности. Дом наш был полностью разграблен. Все выходные ушли на то, чтобы хоть как-то восстановить потерянное. Из церкви нам принесли старые футболки, обувь. Покоцанные кастрюли и сковородки ветхие одеяла. Дом превратился в настоящий склад из нужных и ненужных вещей. Разномастные занавески, стулья, обитые воловьей кожей, кассетные магнитофоны, яркие домашние половики. Али окончательно замкнулся в себе. Сидел в уголке и крутил на шее папенгалстук. Мама сказала, что в понедельник. Мы должны обязательно пойти в школу, потому что жизнь продолжается. Ализа арттаился, а я не посмела перечить маме. Так было ее жалко. Школа и впрямь отвлекала от грустных мыслей. Правда, мне вовсе не хотелось рассказывать про похороны отца и про то, что случилось после них, а у моих одноклассниц хватало так-то, не приставать ко мне с расспросами. Тяжелее всего приходилось на переменах, так как с собой у меня не было никакой еды. И тогда сердобольные Луиза с Таонгой делились со мной початком кукурузы или фриттером. Гуталин дома кончился, и я не могла отполировать туфли до прежнего блеска. Вазелин не помогал, потому что от него пыль налипала еще сильнее. Дома я так старательно орудовала щеткой, что ободрала мыски на туфлях и стала ходить в школу в резиновых шлепанцах. Форма моя приобрела неопрятный вид, и на меня стали косо смотреть. Али сократил походы в школу до двух раз в неделю, но мама не доставала его расспросами. Жизнь наша становилась по-настоящему сиротской. А тут еще Бана Муленга, не знаю, какая собака ее укусила. Она, конечно, была маминой подругой, вроде жалела нас, давала одежду, подкармливала, но от характера не убежишь. Она стала попрекать нас, сплетничала с соседками про маму, мол, та считает ниже своего достоинства торговать на рынке. А Муленги с Буппе постоянно напоминала, что... Надо быть благодарными за сытую и счастливую жизнь, когда у других нет ни шиша. Прихожане больше к нам не наведывались. Помогли один раз, и на том спасибо. Мы продолжали ходить в церковь по субботам. Даже Али не сопротивлялся, а мне там всегда нравилось. Но постепенно нас оттесняли на самые дальние скамейки к вонючим бомжам хотя прежде мы сидели среди надушенных жен, уважаемых людей. Казалось, маме было всё равно, что мы живем в пустом доме без мебели. Она бродила, как тень, напевая поднос молитвы, готовила непритязательную еду. Меня разбирала злость, но я терпела. Я видела, как горе сломило ее. Как сутулились ее плечи, как стекает по ее щеке слеза, во время скудного ужина при свечах, как зажегся в ее глазах упрямый огонек, когда исхудавший куфе орал на улице, требуя апельсин, который был у другого ребенка, а у него не было. Мне стало стыдно ходить в школу и в церковь. Но я не смела наглеть так как Али, стараясь поддержать маму. Я вставала пораньше, чтобы подмести двор и обрызгать его водой. Вспоминала мамины рецепты и готовила по ним. Присматривала за куфе, когда у нее кончались силы. Я надеялась, что мое послушание облегчит на страдания. Но ничего не помогало.